Дэвид заходит в небольшую комнату, щелкает выключателем. В дальнем правом углу стоит старомодный высотой в четыре фута сейф с большим циферблатом. «Не ты ведешь дело?» Дэвид уже в третий раз задает этот вопрос. «Нет». «А почему это так важно?» Он наклоняется и начинает манипулировать с циферблатом. «Хэнк просил меня сохранить кое-что для него». «Недавно?» «Давно. Лет восемь-девять назад. Он сказал, если его когда-нибудь убьют, я должен найти способ передать это человеку, которому я доверяю. Он предупреждал, что я не должен отдавать это кому-нибудь из полиции или человеку, участвующему в расследовании. Дэвид поворачивается ко мне. «Ты понимаешь мою ситуацию?» «Я киваю. Но я из полиции». — Верно. Но, как я сказал, это было восемь-девять лет назад. Хэнк уже и тогда сильно съехал с катушек. Я решил, что за этим ничего нет, бред больного мозга. Но он проявил большую настойчивость. И я пообещал ему, что если его когда-нибудь убьют, то я поступлю с ним по справедливости. Я никогда не задумывался о том, что это значит. Понимаешь? Считал его слова пустой болтовней. Вот только теперь? Дэвид делает последний поворот диска. Я слышу щелчок. Он берется за ручку и одновременно оборачивается, поднимая на меня взгляд. Я тебе доверяю, Наб. Ты из полиции. Но, по-моему, Хэнк не возражал бы против того, что я передаю это тебе. Он открывает сейф, где-то в глубине перебирает его содержимое. Я не подглядываю и вытаскивает видеокассету. Меня словно шлепнули по лицу. Дежавю. Пленка перематывается назад. Прости за эту игру слов, Лео. Я помню, как отец купил тебе в 10 классе камкордер Кэнон ПВ-1. Ты чуть с ума не сошел от радости. Некоторое время ты снимал все подряд, Ты захотел стать режиссером. Говорил и говорил о документальном кино. От этой мысли я снова чувствую боль. Кассета, которую передает мне Дэвид, в красном пластиковом футляре на нем написано Максел, 60 минут». Точно такими и ты пользовался. Конечно, не ты единственный в те дни пользовался кассетами Максел. Они продавались повсюду, Но увидеть такую кассету по прошествии стольких лет... — Ты ее смотрел? — спрашиваю я. — Он просил меня не смотреть. — И ты даже не представляешь, что на ней? Ни малейшего понятия. Хэнк просил меня сохранить ее. Я смотрю на кассету еще секунду. — Может, она не имеет никакого отношения к делу? — говорит Дэвид. — Я хочу сказать... Я слышал об этом ролике, про то, как он обнажается. Это была ложь. Ложь? Кому понадобилось так его оболгать, черт побери? Дэвид, друг Хэнка. Я в долгу перед ним. Я вкратце рассказываю ему про идиотские мотивы Сюзанны Хэнсон. Дэвид кивает, закрывает сейф, поворачивая диск. «У тебя нет ничего?» «На чем бы это можно было посмотреть?» — спрашиваю я. «Нет, не думаю. Нет. Тогда поищем, где есть». Элли по телефону отвечает мне. «Боб нашел в подвале старый канон Он, кажется, в рабочем состоянии, но, наверное, ему нужна подзарядка». Я ничуть не удивлен. Элли и Боб ничего не выбрасывают». И что еще тревожнее, у них все разложено по полочкам, поэтому даже старая видеокамера, которая десять лет не видела белого света, лежит себе с аккуратным ярлычком, и шнур для зарядки хранится при ней. Я могу подъехать через десять минут. Останешься на обед? Зависит от того, что увижу на кассете, отвечаю я. Да, верно, это разумно. Эли слышит что-то в моем голосе, она знает меня слишком хорошо. Все остальное в порядке? Потом поговорим. Я отключаюсь первым. Дэвид Рейнив за рулем держит его, широко расставив руки. — Я не хочу устраивать ничего из ряда вон, — говорит он. Но если близкой родни у него нет, не мог бы ты отправить тело в похоронный дом Финис, когда вы закончите, а счет выставить мне? Его отец вернулся, напоминаю я. — Ах, да! — произносит, нахмурившись, Дэвид. — Забыл. — Думаешь, он не станет заниматься похоронами? — Он всю жизнь предавал Хенка. пожимает плечами Дэвид. — С какой стати он теперь будет вести себя иначе? — Хорошее соображение. — Я проверю, скажу тебе. Я могу сделать это анонимно, если такое возможно. Позову ребят-баскетболистов отдать дань уважения. Хэнк этого заслуживает. Не знаю, чего люди заслуживают, чего не заслуживают, но меня все устраивает. Для него это было бы важно, — продолжает Дэвид. Хэнк всегда чтил ушедших, свою мать. Голос Дэвида смягчается. Твоего брата, Даяну. Я молчу. Мы проезжаем еще немного. Я держу кассету в руке, напрягаю все мысли, размышляя о том, что он сказал, и спрашиваю. — Что ты имел в виду? — О чем ты? — О том, что Хенк чтил мертвых, моего брата и Даяну. — Ты серьезно? — Я смотрю на него. — Хенка потрясло то, что случилось с Лео и Даяной. — Но это не то же, что чтить. — Ты их правду не знаешь? — Я предполагаю, что вопрос риторический. Хенк почти каждый день ходил одним маршрутом. «Ты ведь это знаешь?» «Да», — отвечаю я. Он начинал с тропинки у средней школы. «А ты знаешь, куда он выходил?» Вдруг словно кто-то холодным пальцем проводит по моей шее. «На железную дорогу», — произносит Дэвид. «Прогулка Хэнка заканчивалась ровно на том месте. Но ты знаешь, у меня в ушах гудит». Мои собственные слова теперь доносятся до меня словно из далекого далека. То есть, Хэн каждый день начинал прогулку от прежней военной базы, я пытаюсь не захлебнуться в словах, и заканчивал ее там, где погибли Лео и Даяна? — Я думал, тебе это известно. Я качаю головой. Бывали дни, он замерял продолжительность прогулки, — продолжает Дэвид. — Пару раз. — Да, довольно странно. — Что? — Он просил меня отвезти его, чтобы он мог засечь время. Долго ли туда добираться на машине? — На машине от базы до железнодорожных путей на другом конце города? — Да.